Глава четырнадцатая Зомби, увидев меня, обрадовались и дружно приветствовали хозяйку. Особенно зомби-тролль Арсар. Вопросов они, разумеется, не задавали, но были рады меня видеть, что несколько удивило. А Арсар осмотрел Руби и подсоков выдал, что с такой демоницей мне телохранитель не нужен, а значит, он за меня спокоен. Никого из соседей по дому я не встретила так что мы тихо-мирно забрали мои вещи из кладовки и, поднявшись на нужный этаж, вошли в квартиру. Зомби занялись привычной уже им работой. Снимали пыльные шторы, сворачивали ковры, полировали мебель, отмывали ванные комнаты, полы, люстры и светильники. Вскоре привезли из магазина купленную мною технику, а затем прибыли электрик и сантехник. Пришлось на это время попросить зомби сидеть тихо и не высовываться. Далеко не все могут воспринимать поднятых мертвецов без потерь для психики. Обед я заказала по телефону в ближайшем ресторанчике, так как все-таки рассчитывала успеть прочитать сегодня предложенный мне контракт. Но не успела. Сразу после обеда пошли соискательницы на должность домоправительницы. Не знаю, чем слушали мои требования к данной прислуге в агентстве, но женщины все как одна с визгом выскакивали за дверь. Стоило на пороге показаться Дарику. Он даже расстроился, что его так боятся. Но что тут скажешь? Сама чуть инфаркт не словила в тот день, когда впервые увидела зомби. Я уже смирилась с тем, что мне похуже придется просить Себастьяна поднять на кладбище зомби женщину, или же отказаться от услуг Дарика. Когда в коридоре послышалась ругань: "И чего гляделки свои вылупились, скелетоны бессовестные!" строго спрашивал грозный женский голос. Ходят тут, костями гремят. Хоть бы срам прикрыли бесстыдники. — Леди, — в кабинет влетел Дарик. — Ты еще одна ругается. — Веди, — кивнула я ему. — День добрый, госпожа. В кабинет вошла низкорослая зеленокожая гоблинша. — Что же это, ваши бесстыдники, все причиндалы наружу выставили охальники? Приличной женщине смотреть-то на них совестно. — Так нет у них больше причиндалов, — прыснула я от смеха, услышав такую претензию. — У них одни только кости остались. — Да как же, госпожа, я-то знаю, где у них эти бубенчики быть должны, и что, смотреть туда? Как им не совестно при молоденькой приличной девушке и не менее приличной женщине ходить голышом, и, главное, смотрит своими глазюками синими, и ни стыда, ни совести. Ну, в чем-то вы правы. Я подумаю над тем, во что их можно будет одеть, чтобы спрятать <къем> места для бубенчиков. Больше вас ничего не смущает госпожа... Госпожа Клариса. Гоблинша вежливо поклонилась и положила передо мной папку с бумагами. Вот мои рекомендации. В агентстве сказали, что молодой леди требуется домоправительница, но не смогли сообщить никаких подробностей. Очень приятно, госпожа Клариса. Я леди Иржина Тель-Ариас Мне действительно требуется помощница по хозяйству. Присаживайтесь, я озвучу свои требования и условия. Женщина села в кресло, и я перечислила все, что хотела получить от наемной работницы. Сообщила ей о том, что здесь, кроме меня, будут жить Дарик и моя собака. Руби при этих словах громко зевнула, хитро посмотрев на зеленокожую даму. Все это время псина либо следовала за мной по квартире, либо лежала на ковре посреди комнаты. И, судя по тому, что Клариса не удивилась, Руби по-прежнему была в режиме видимости. «Меня в целом все устраивает», — кивнула после моего рассказа гоблинша. «Единственное, уж больно большая квартира. С готовкой-то проблем не будет, вы, леди, судя по фигуре, кушаете как птичка. Псина ваша, конечно, прожорливая, сразу видно, но и это решаемо. Можно закупать побольше продуктов, особых изысков-то ей не нужно». С уборкой поможет Дарик. Я дома провожу мало времени, поэтому ему весь день нечем заниматься. А мертвые не устают, так что это все решаемо. Насчет стрипни мне особые изыски тоже не нужны. Главное, чтобы готовая еда всегда была хотя бы в холодильнике. Я вполне могу поесть разогретое. У меня нет с этим проблем. Требовать только что приготовленные еще горячие блюда я не стану. Но и гости будут приезжать периодически. Соответственно, придется при необходимости подавать напитки и закуски, а если останутся на ночь, то и их кормить. «Это несложно», — небрежно махнула пухлой ручкой гоблинша. «Составите список напитков, я все куплю. Ну и вкусовые предпочтения озвучите». «Тогда пойдемте. Я покажу вам квартиру и комнату, в которой можно жить». Встав из-за стола, поманила за собой госпожу Кларису. Ее ничего не смутило меня тоже, так что мы подписали договор на испытательный срок и договорились, что с завтрашнего дня она переедет сюда с вещами и приступит к работе. Меня эта хозяйственная и немногословная женщина пока устраивала, особенно порадовала ее деловая хватка. Она сразу же начала смотреть, что не доделали или недомыли скелеты, сделала им несколько замечаний. Исследовав кухню и распотрошив коробки с моими покупками, озвучила, что нужно докупить. Я на ее комментарии только пожала плечами и согласилась. Откуда же мне знать, какая именно посуда и в каком количестве нужна для приготовления пищи? Я ведь не кухарка. Без споров выдала ей чистую тетрадь для учета расходов и некоторую сумму наличными на приобретение необходимого. Надо, пусть сама покупает, записывает траты, а я потом проверю. Госпожу Кларису такой подход полностью удовлетворил. Договорившись, что сегодня новая домоправительница побудет еще некоторое время и проследит за уборкой, я снова ушла в кабинет. Основные проблемы разрешились. Теперь можно было заняться прочими делами. Снова потратила некоторое время на то, чтобы обзвонить всех знакомых и поведать о своем возвращении в Колпиат. Сообщила в агентство, что наняла одну из присланных ими женщин и сразу же перевела на их счет оплату за услугу. Клариса, кстати, порадовала. Часа через три она постучалась ко мне в кабинет и уточнила, что мне заказать из соседнего кафе на полдник, раз уж кухня пока пустует. И буквально через десять минут я пила кофе с пирожками. К вечеру все-таки взяла в руки договор. Надо же прочитать, что мне приготовил его императорское величество. А приготовил он мне, кстати, очень-очень интересный контракт сроком на один год, с правом дальнейшей пролонгации. От меня действительно требовалось смотреть, оценивать, искать, высказывать свои умозаключения и сомнения. Мне даже давалось право оспаривать и просить пересмотреть уже принятое решение, как Себастьяна, так и самого императора, если я чувствовала, что в них есть нечто, что меня смущает. График работы свободный. Я могла работать хоть с раннего утра до обеда, хоть с обеда до ночи. Но раз в день в обязательном порядке нужно было являться к Себастьяну и отчитываться о прошедшем дне. Место работы тоже не было фиксированным. Императорский дворец — это само собой. Но если бы меня потянуло в другое здание, то значит так нужно. И я могла осматривать хоть жилой дом. На этот случай мне давался соответствующий документ, чтобы жильцы не возражали. Хоть здание Академии, конюшен или порта. Порадовал и оклад. Плюс отпускные, выходные. Никаких подводных камней, приписок мелким шрифтом, я в договоре не обнаружила, что не могло не радовать. А то, что нужно подписать соглашение о неразглашении, так это само собой. Ну что ж, выбора у меня все равно нет». Избежать работы на государство не удастся, а потому это не самый худший контракт. Подписала его и вечером отдала Себастьяну. Следующие несколько дней прошли и в таком же режиме. Проверяла, как дела с уборкой, обсуждала с Кларисой возникшие вопросы, просматривала сделанные ею покупки. Выдала домоправительница отдельную банковскую карточку с суммой для расходов. Хорошая, кстати, тетка. Хваткая, деловитая, хозяйственная. В меру строгая, и зомби ее слушались без разговоров. А квартира приобретала жилой вид. Кроме того, я ездила в магазины и салоны, покупала новый гардероб с учетом нынешних реалий, заказала, наконец-то, визитки с новым адресом. Все купленное сразу отправлялось на квартиру, и Клариса с Дариком раскладывали и развешивали вещи без моего участия. Несколько раз ненадолго заезжала на трек, Поболтала с Лексином, правда, рассказать ему ничего не могла, ибо дала подписку о неразглашении. Но мой навигатор все понимал и не обижался. Зато очень порадовался тому, что я за месяц отсутствия не потеряла навыки гонщицы и все так же уверенно держалась на матолете. Не могла ведь я ему поведать о том, что для меня не прошло и недели. Неожиданно обрадовались мне гонщики-эльфы Раульф, Асгарен и Керенд. Мы пару раз выпили кофе в ресторанчике неподалеку от трека и очень мило пообщались. Скоро должны были состояться очередные гонки, и они потронивали надо мной, спрашивая, кого из них я в этот раз намерена сместить с пьедестала почета. Никак им не давала покоя моя первая и единственная пока победа в заезде, в том самом, в котором я заняла второе место, сдвинув двоих из них со ступеней победителей. Ха! Я-то лично намерена была сместить Раульфа с его первого места, но одно дело планы, а другое — реальность. Но помечтать-то не вредно. Пришлось поклясться Лексину, что в этот раз я не умотаю в длительную командировку без предупреждения, и в заезде мы станем участвовать непременно. Грег все это время проводил с Таймиром, которому тоже нужно было переехать на новую квартиру. Подозреваю, что на Василия мы с ним будем отмечать по очереди. Лонна и донна начали обживать выделенную им комнату в общежитии. С меня они требовали обещания, что я обязательно приду и посмотрю, как они устроились. Как оказалось, по договоренности с деканом факультета ближайшие родственники студентов могли иногда навещать их в общежитии, при условии, что они не противоположного пола. Ну, навещу. Почему нет? Всегда было интересно посмотреть на Академию Магии или хотя бы на ее общежитие. А кстати, документ, выданный мне сразу после подписания контракта, давал такие права. Захочу, и мы с Грегом сможем осуществить обзорную экскурсию по всей Академии. Ух, держитесь, маги! Себастьян регулярно звонил и интересовался, не нужно ли мне чего. Я всегда вежливо отказывалась. Перевозить вещи из особняка было еще рано, помощь в покупках не требовалась, а вести светские беседы. Эстелли Найтон с легкой грустью спрашивали нас всех об успехах в освоении новых жилищ. И было видно, что им очень не хочется, чтобы мы разъезжались. Но что уж тут поделаешь. Дети выросли и захотели самостоятельности. Но чтобы хоть немного порадовать милую леди, я пригласила ее в свое новое жилище. Познакомилась с гоблиншей Кларисой, которая уже освоилась на новом месте, провела обзорную экскурсию по квартире и даже вежливо попросила дать пару советов. Не то чтобы они были мне нужны, но почему бы не сделать приятное хорошему человеку? Вкус у нее безупречный так что никакого подвоха я не ждала. И увидев, как загорелись ее глаза, и как она обрадовалась, не смогла устоять и предложила ей немного облагородить гостиную и столовую, если хочет, конечно. Мама Грега очень хотела, так что я дала добро и сбежала. А на следующий день мне позвонила Клариса и рассказала, что леди Эстель заказала потрясающее столовое серебро «Сервис и текстиль» а также заставила троллей сделать перестановку в столовой. Кроме того, в моей спальне теперь лежала стопка великолепного постельного белья, и леди лично проследила, чтобы кровать застелили меховым покрывалом. Домоправительница спрашивала, нет ли у меня возражений. У меня их не было. А через полчаса перезвонила мама Грега, и такой восторг звенел в ее голосе. Так она была рада, что нашлось чем заняться. В общем, махнула я рукой и позволила ей поучаствовать в облагораживании моего будущего жилища. В конце концов, от меня не убудет. Это ведь не ремонт, а женщина счастлива. Переставить мебель я всегда успею, если мне что-то не понравится о скатерти и простыни. Да какая разница, кем они куплены. Главное, что чистые и красивые. Захочу, куплю потом другие. Зато в беседе с ней скользь обронила, что в кабинет неплохо было бы приобрести книги по истории и географии Темной Империи, гербовую родовую книгу, свод законов. Стоит ли говорить, что при следующем разговоре домоправительница доложила, что прибыло несколько коробок из книжного магазина? Бесценная женщина. Совершенно бесценная. Грегу очень повезло, что у него такая мама. По вечерам за ужином я пыталась ее расспрашивать, не в тягость ли это, и, может, мне нужно приехать и помочь? — Не нужно. — И вообще, деточка, занимайся своими делами. Тебе что, дорогая, больше заняться нечем? — Есть, вот и занимайся. А квартиру и без тебя приведу в порядок. Не мешай своей названной маме наслаждаться жизнью и чувствовать свою необходимость. Ты ведь ржина другой породы, таким, как ты. Домашние хлопоты не приносят радости. Ну и пусть ты умеешь и знаешь, как следить за хозяйством. Еще бы не умел. Но нечего, нечего. И вообще император ждет, что ты закончишь дела и приступишь к работе. Примерно так звучали ее ответы на мои вопросы. Эх, надо будет ее потом Грегу отправить. Зная характер брата, предполагаю, что в его холостяцкой квартире сущий хлеб. Каждое утро во особняк для меня через службу доставки передавали букет цветов. Когда спускалась к завтраку, букет меня уже ждал. Но никаких записок к цветам не прилагалось, поэтому отправитель оставался неизвестным. Я попыталась прощупать Себастьяна, так как думала, что это от него. Но либо он хороший актер, либо же цветы были от кого-то другого. «Интересно, от кого?» А тем временем мне стали поступать новые приглашения на различные мероприятия. Часть из них приходила на линкер, часть в особняк родителей Грега, а некоторые уже и на мой новый адрес. Это от тех, кому я успела сообщить о том, что переезжаю. Так что время перед сном приходилось тратить на то, чтобы отправить адресатам ответ, приложив новую визитку или же перезвонить. Такими темпами мне скоро самой понадобится секретарь. Спектакли, концерты, опера... Званые ужины и обеды. Меня многие желали видеть. Почти все приглашения были на две персоны, и мне каждый раз предстояло решить, кого же взять в качестве кавалера — Грега или Таймира, коли уж я обещала ему знакомство с жителями столицы. Правда, в разговоре с братом я выяснила, что ему тоже приходят приглашения и тоже на две персоны. Так что вопрос был снят. Решили, что я беру в качестве кавалера Таймира, А грег одну из близняшек. Вторая идет бонусом туда, где не требуются билеты на сидячие места. Впрочем, с этим тоже все решилось легко и просто. И как мне самой в голову не пришло? Лорду Дальтеха также поступали приглашения почти на те же мероприятия. Его спутницей должна была стать вторая сестричка. Я уже заранее жалела хозяев и организаторов вечера. Одну из близняшек еще можно было вынести. Две сразу — это прямая угроза. Прошла почти неделя. Однажды утром позвонила леди Эстелли, попросила меня заехать в мою квартиру, чтобы посмотреть на результаты ее деятельности. Постаралась она на славу. Сейчас жилье, доставшееся мне от родителей, было полностью готово к переезду. Квартира, отмытая от многолетней пыли, сияла чистотой. В спальне гостиной и столовой сделали небольшую перестановку В буфете красовался сервиз. Стол застелили скатертью, добавили картины. Визоры оказались подключены, и даже программы передач настроены. В кабинете на стене появилась большая старинная карта «Темной империи» в строгой раме. Книги заняли свои места на полках. Купленные мной ординат уже распаковали и подключили. Оставалось только сесть за стол и начать работать. Примечание. Визор. Устройство для приема и отображения изображения и звука. Аналог телевизора. Ординат. Вычислительная машина, способная выполнять заданную, четко определенную последовательность операций. Аналог компьютера. Конец примечания. Гостевые спальни были готовы в любую секунду принять гостей, а в моей комнате, точнее в бывшей спальне родителей, можно было жить. Купленные вещи развешаны и разложены в гардеробной, В ванной выстроились бутылочки и флакончики, как те, что успела купить я, так и те, которые приобрела для меня леди Эстель. Мои вкусы она уже знала. В гостиной я застала одного из зомби-эльфов. Он стоял и рассматривал картину на стене с видом гор. «Нравится?» — подошла к нему сзади. «Ой!» — подпрыгнул он от неожиданности. «Леди!» «День добрый!» — кивнула я в ответ на его поклон. Так что с картиной, нравится? На мой взгляд, картину купили хорошую, но было любопытно, чем она так заинтересовала скелета. Неплохая, — осторожно ответил он. У леди Эстель хороший вкус. Но я бы лучше написал, а еще... Эльф отступил от меня на пару шагов и осмотрел с ног до головы. И честно скажу, уж на что я привыкла к этим скелетам, Но под его горящим синим взглядом мне стало не по себе. А ну, как эти зомби, только притворяются, что им не нужно есть. Что-то уж больно хищно он смотрел на мое лицо. Пытался понять, вкусные ли у меня мозги? Нет их у меня. Ни одной извилины, честно-честно. Я вообще недалекая блондинка. Но на всякий случай поискала взглядом Руби. — Я бы ваш портрет написал на фоне заката чтобы отблески уходящего солнца оставляли багрянец на золоте волос. Да, а еще, чтобы платье на вас было длинное, белое, а рядом гончая ваше для контраста. Очень уж вы леди красивая. И стати, взгляд, и поворот головы. Он обошел вокруг меня. О, как! — Так ты художник? — с любопытством спросила я, рассматривающего меня скелета. «Был им леди, пока не умер. А сейчас люстры вот мою да мебель полирую». «Так говорить надо было», — не отреагировала я на его упрек. «На лбу у тебя не написано, кем ты был при жизни. Хочешь писать картины?» «Хочу. А можно?» — воскликнул он, когда до него дошел смысл моего вопроса. «Можно. Подарю тебе краски и мольберт. Посмотрим на твои работы, а дальше видно будет». Я усмехнулась своим мыслям. «А что, если он хороший художник, так продадим его картины или выставку организуем? Да народ валом пойдет, чтобы посмотреть на работы мертвого мастера». «А портрет? В смысле, леди, вы позволите вас рисовать?» Подался ко мне скелет и молитвенно сложил перед собой костяшки пальцев. «А это зависит от того...» понравится ли мне тот стиль в котором ты пишешь посмотрим о, -о, о у давно умершего эльфа был такой вид словно он сейчас на колени передо мной падет поэтому я сбежала от него в соседнюю комнату не люблю такие бурные проявления эмоций прошлась по квартире заглянула в шкафы и ванные осмотрела все после чего подошла к названной матери и обняла ее спасибо — шепнула ей на ухо. — Не за что, деточка, мне это было в радость. Надеюсь, что тебе понравилось. Я старалась учесть твои вкусы и характер. У нее даже глаза увлажнились. Все отлично. Мне очень нравится. И я не лукавила. То, что у Лиди хороший вкус, я знала, но она оказалась еще и понимающим характер заказчика-дизайнером. Ничего чрезмерного, яркого, вызывающего. Никаких излишеств или, упасите боги, розовых, а то и золотых деталей в интерьере не добавилось. Она уточнила, когда я готова переехать и в какой день будем отмечать новоселье. Переехать я была готова хоть сегодня. Осталось всего-то забрать мою одежду из особняка, на новоселье — да в любой день. Только надо попросить Себастьяна открыть портал из моей спальни, чтобы зомби перенесли вещи. Клариса в квартире полностью обжилась и освоилась. Я заглянула в кухню, там все уже было расставлено так, как ей удобно для приготовления пищи, а из духовки доносился запах свежей сдобы. Мы втроем обсудили, как лучше отметить мое новоселье и кого пригласить. Было решено устроить фуршет, это ведь не званый ужин. А кого приглашать? Так у меня пока не так много друзей и близких знакомых. Семья, Себастьян, Близняшки, Таймир, Лексин. Ну, возможно, еще троица эльфов-гонщиков. Мы за эту неделю, к нашему общему удивлению, весьма неплохо поладили. Мне импонировало, что эльфы не пытались за мной ухаживать или приглашать на свидание. А чем руководствовались они им, я не знала. Нарушил нашу беседу звонок Себастьяна. «Ирже», — позвал он, как только на экране линкера появилось его изображение. «Приехал князь Китар для подписания договора, он уже во дворце. Ты где?» «Доброе утро, Себастьян. А я в своей квартире вместе с Лидией Стель. Подождите меня немного, я сейчас приеду во дворец». «Некогда, все и так ждут только тебя. Спускайся в холл, я сейчас тебя заберу». Через три минуты я стояла в холле. Открылся портал, из него вынырнул некромант и тут же, не сказав мне ни слова, утащил в него за руку. Руби просочилась за нами, и вот мы оказались во дворце.